глава 21 Я стоял и чувствовал на себе внимательные взгляды людей, которые ждали от меня каких-то очень важных и правильных слов. В подкове стало очень тихо, никто не разговаривал, было даже слышно, как на улице скрипит под порывами ветра ржавая вывеска. На какое-то время я завис, не понимая, как мне обратиться к тем, кто махнув рукой на собственную безопасность, пришел сюда, чтобы встать рядом со мной. Жители с и топи? казенные и сухо. Друзья? Тоже не совсем то, потому что друг — это тот, кто прошёл рядом с тобой хоть какой-то путь. Братья? Мои братья — это ловчие. Собратья? Соратники? Если честно, я даже не знаю, что сказать. Ещё час назад я просчитывал все возможные и невозможные варианты, как нанести противнику максимальный урон теми мизерными средствами, что у нас были. Несколько взрослых бойцов, один целитель и полтора десятка мальчишек, которых мы толком ничему не смогли научить. Скрывать не буду, я планировал отправить их куда-нибудь, где хотя бы какое-то время будет безопасно. Тут, в той части помещения, где стояли мальчишки, послышался возмущённый ропот. Но я поднял руку и снова наступила тишина. Но Диего смог убедить меня в том, что я в корне не прав. Любой человек должен иметь право защитить то, что ему дорого: свою семью, своих друзей, свой дом. Если те, кто сейчас копит силы для того, чтобы прорвать изоляцию, в которой находится стылая топь и смертельным ураганом прокатиться по всей лавернее, одержат верх, тогда не будет больше ничего. Им не нужны те, кто сейчас населяет наши земли, разве что в качестве рабов или еды. Они сильны и их много, но они не приняли в расчёт одного. Мы сможем объединиться, потому что терять нам просто-напросто нечего. Думаю, поэтому вы здесь, чтобы отстоять своё право на жизнь. И я бесконечно признателен вам, так как каждый увеличивает наши шансы на победу, даже если пока она выглядит призрачной и практически нереальный некоторое время стояла тишина а потом вперед вышел толстый оружейник имени которого я не помню так как никогда не покупал у него оружие ловчий не слишком охотно пользуются обычными мечами и кинжалами ты все правильно сказал ловчий коста последний из мастеров мы пришли как только прошел слух что в старых гвардейских казармах и возле яблоневых садов собираются чужаки Пусть наше стылое топ не самое лучшее место из возможных, особенно в последнее время, но мы тут родились и совершенно не желаем отдавать наш дом пришлым. Я уже далеко не молод, к сожалению. А боец из меня и в молодости был не ахти какой. Но я готов открыть для всех, кому нужно оружие, свои склады. Мы с сыном...» Тут толстяк показал на невысокого парня, правый рукав рубахи которого был аккуратно заправлен под ремень. Сможем подобрать и оружие, и броню. Она у нас не мудрящая, но в нашей ситуации сгодится. «Не только ты, сеньор Матиас». К оружейнику слегка прихрамывая подошёл владелец яблочной короны. «Я тоже готов снять замки со своих погребов. Весь этот народ...» Он кивнул в сторону внимательно слушающих людей. «Нужно кормить и кормить хорошо. Из голодного боец, как из меня танцор». В том смысле, что выйти-то могу, только толку с того не будет. Раздались негромкие смешки. Простенькая шутка трактирщика, которого, если я правильно помнил, звали Хуаном, слегка разрядила обстановку. «А мы с сеньором Кристофером уже обо всём договорились», проскрипел старый аптекарь, седой как лунь сеньор Лукас. «А в той аптеке, что ближе всего к северным воротам, сделаем что-то вроде лазарета». «А почему там?» Я так обалдел от происходящего, что ничего другого в голову не пришло. «Там есть большой подвальный этаж, сеньор Ловчий», — спокойно пояснил аптекарь. «Я использовал его как лабораторию, но при желании, если убрать оборудование, там можно устроить до 30 человек». «Благодарю вас, сеньоры». Я поклонился совершенно искренне. «Это неоценимая помощь, поверьте». «Пустой ловчий!» Неожиданно поотечески тепло улыбнулся аптекарь. «Мы все помним, как твои братья встали на нашу защиту. И если можем хоть немного расплатиться с ними, то мы это сделаем. И довольно речей, сеньор, дел еще много, а время летит незаметно. Ты ловчий, Коста, занимайся своими военными делами, а остальное оставь нам. Мы справимся сами, уж поверь старику Лукасу, мальчик». «Спасибо, сеньор Лукас». От всего сердца поблагодарил я. Буду очень признателен, а то у меня от количества дел уже голова кругом идёт. Вот и не волнуйся, Бонита. Он похлопал меня по плечу и повернулся к двум высоким мрачным мужчинам средних лет. — Так, Карло, Николас, Мухами, в аптеку на драконьем, оборудование, в кладовку, на пол матраса и всё остальное. Сами сообразите, что нужно, а потом возвращайтесь. Карло... «Прихвати свою игрушку, она может пригодиться. Николас, твоя секира у меня в кабинете за шкафом с посудой». «Будет сделано, дядюшка Лукас». Хором рявкнули мужики и, торопливо поклонившись, покинули помещение, словно растворившись в густом тумане. «Толковые мальчуганы», — с улыбкой глядя им вслед проговорил аптекарь. «А что, оступились в жизни когда-то? Так кто ж без греха?» Я вздохнул. Мальчуганы были как минимум вдвое старше меня, и, судя по словам сеньора Лукаса, принадлежали к немногочисленному, но уважаемому в стылой топе сообществу бывших каторжников. Но сейчас это не имело ни малейшего значения. Не так давно глава наемных убийц Карлос Тальто сражался спина к спине с моими братьями, и его профессия не помешала ему отдать жизнь за то, чтобы поголовье тварей в стылой топе значительно уменьшилось. Опыт последних месяцев отучил меня оценивать людей и не людей по каким-то внешним критериям, дав понять, что главное, что внутри, в душе, в сердце. Увидев, что пришедшие на помощь занялись своими делами, в которые мне просто лучше не лезть, я знаком подозвал к себе мальчишек. Расстелив на столе достаточно подробную карту с тылой топи, её отыскала Лина в каких-то тайниках Карла, я посмотрел на своё юное воинство. «Значит так, сеньоры, будущие ловчие, и не только», — начал я. «Как мы с вами видим основных магистралей в городе шесть, и все они сходятся в районе центральной площади, той, что с фонтаном. Сколько нас?» «Двадцать шесть», — быстро пересчитав молодняк, отрапортовал Диего. «Кто какой район лучше знает? Распределитесь по группам». Мальчишки ненадолго оживились, перемешались, но очень оперативно разбились на шесть компаний. «Слушайте задачу». Я внимательно оглядел свою своеобразную армию. «Каждая группа отслеживает передвижение Муэртес в своём секторе». Я взял карандаш и пронумеровал части города, расположенные между крупными улицами. Пацаны очень серьёзно и сосредоточенно слушали меня, не позволяя себе никаких комментариев или вопросов. «На каждый сектор получается по четыре человека». Я вздохнул. «Это очень мало парней». Протяжённость улиц достаточно большая, чтобы держать всё под контролем, да ещё и сообщать о передвижениях противников. Готов выслушать предложение. Вперёд вышел Хорхе, который за прошедшее время стал лидером тех, кого я называл будущими ловчими. Он не был самым старшим, но было в этом мальчишке что-то, что заставляло остальных прислушиваться к его мнению. Да и во время занятий он намного опережал остальных. В частности, он первым из всех прошёл лабиринт, подготовленный ратонами. Сначала мне было жаль, что ключ, не он. С ним было бы всё просто и относительно легко. А потом я понял: это очень правильно. Тот, кому я передам опыт и знания ключа, в любой момент может покинуть лавернею, уйдя в другой мир, туда, где он нужен или куда позовёт его необычный долг. А Хорхе, в своё время я смогу передать ответственность за юных ловчих Он станет надёжной опорой для Лины и Кристофера, которые крепко-накрепко связали свои судьбы с возрождаемым кланом. Когда-нибудь Хорхе возглавит клан, станет мастером ловчим и возглавит школу. А ключ... До поры он будет рядом, верным помощником, поддержкой и опорой. Впрочем, что сейчас об этом думать? Для начала нам нужно пережить ближайшие два дня, потому что если мы проиграем, то не будет ни школы, ни клана, ни нас. «Мастер», — откашлившись и быстро оглянувшись на друзей, начал Хорхе. «Мы подумали так. На каждый сектор четыре человека. Мы распределимся и спрячемся там, откуда лучше видно. Но при этом нас сложно заметить. Мы знаем такие места». Внимательно слушавшие его парни активно закивали, мол, абсолютно верно, есть такие места. В случае движения противника наблюдатель быстро перемещается к следующему, и тот по цепочке передаёт информацию. Мы прикинули, что расстояние от одного разведчика до другого будет минут 15, если нашими путями. Это всяко будет намного быстрее, чем для тех, кто будет двигаться по дороге. А так сообщил, передал и вернулся на пост. «Неплохо», — подумав, согласился я, и парни просияли. Они, видимо, до конца не верили, что я приму их план. Но в каждой группе назначить старшего. Он будет стоять последним, неподалеку от подковы. Его задача максимально быстро сообщать новости и возвращаться на свой пост. Ну и при необходимости корректировать действия своей группы. Вопросы? Когда заступать? Сегодня всем отоспаться. Завтра как следует поесть, взять с собой еды на сутки и вот тогда заступать. Хорхе, вы из Диего и Алвара за старших. Слушаюсь, мастер. Казарнул парень, и двое других тут же последовали его примеру. «А теперь отдыхать и набираться сил», — приказал я, стараясь не думать о том, сколько из этих мальчишек с горящими азартом глазами останутся лежать на улицах с тылой топи. Себастьян подошёл неслышно. Я уже успел привыкнуть к тому, что ратоны удивительно бесшумно передвигаются на своих толстых лапах, и вообще неповоротливость этих гигантских грызунов была скорее идеальной маскировкой. «Не бойся, сеньор Коста, они справятся», — негромко проговорил ротон, вместе со мной провожая взглядом оживлённо переговаривающихся парней. «И те, кто уцелеет, смогут открыто смотреть в глаза теням ушедших». «Спасибо, Себастьян», — не поворачиваясь кивнул я. «Твоя поддержка для меня очень много значит. Ты знаешь это». Какое-то время ротон молчал, Слышно было лишь его ровное глубокое дыхание. Потом он заговорил. «Мы собирались на совет племени», — неспешно начал он. «Многие из нас родились и выросли в стылой топе. У многих здесь семейные норы, которые не хочется отдавать Муэртос. Мы решили, что поможем. Не все из нас любят людей, ты это знаешь, сеньор Коста, но сейчас особый случай». «Я не стану говорить тебе, что мы собираемся сделать, это наши дела. Но ты будешь доволен». Тут Ратон негромко засмеялся, и я не смог не улыбнуться в ответ. От Себастьяна исходили просто волны спокойствия и уверенности. Это было именно то, в чем я так отчаянно нуждался сейчас. «Ложись отдыхать, сеньор Коста», — посоветовал мне Себастьян. — Силы тебе завтра понадобится, а ничто так не восстанавливает энергию, как хороший сон. — Ты, как всегда, прав, мой друг, — кивнул я. — Думаю, я последую твоему совету. Если, конечно, никто и ничто не помешает. Я как в воду глядел, потому как поспать мне удалось часа два не больше, когда меня растолкал встревоженный Диего. — Мастер, «Наставник Григор вернулся. Он просил вас не будить, но я подумал, что вы, наверное, захотите с ним сразу поговорить, верно? Вдруг он узнал что-нибудь важное?» «Спасибо, Диего. Ты поступил совершенно верно». Мысленно прощаясь с надеждой выспаться, успокоил я мальчишку. «Сейчас информация — наше самое ценное оружие». Встав и сделав несколько энергичных упражнений, я стряхнул остатки сна и вышел в общий зал, где вокруг Григора... Уже собирались не разошедшиеся по делам участники обороны.